ван дорину мешают дедуктировать. При ней брать пробу было невозможно. Ирас Петрович спрятал экстрактор. До репетиции времени оставалось еще много, актеры начнут собираться не раньше, чем через час. Если Элиза оставит его одного хотя бы на пять минут, этого хватит. Вы не подниметесь к себе в уборную, спросил он после томительной паузы. Да, мне нужно снять пальто и шляпу, переобуться. Вы меня проводите? Пойдемте через фойе, за кулисами пыльно. Отказываться неучтиво, подумал он, отлично понимая, что сам себя обманывает. Быть с ней рядом, идти вдвоем по пустым, полутемным коридорам это ли несчастье? Чувствуя себя жалким и безвольным, Фондорин молча следовал за Элизой. Внезапно она взяла его под руку, что было странно находясь в закрытом помещении, дамы обычно этого не делают. Господи, идти так бы, прошептала она о чем то своем. «Что — Что? Ничего, ничего. У дверей гримерной, извинившись, она попросила подождать, пока наденет таби японские носки для сандалий. Минут через пять позвала: "Можно войти?" Элиза села перед трёмоном, смотрела на Фандори, а он видел ее сразу во всех ракурсах: затылок, лицо, Оба профиля. Подсвеченные лампами волосы переливались, будто золотой шлем. Прошу вас, побудьте со мной, просто побудьте. Мне очень плохо. Он опустил голову, чтобы не глядеть ей в глаза, боялся себя выдать, боялся, что бросится к ней и начнет лепетать жалкую чушь о любви. И раз Петрович стиснул зубы, заставил себя думать о деле. Экстракцию слюны из скрижали, очевидно, придется отложить до вечера, но тут и без анализа было над чем поразмышлять. Итак, в журнале появилась четвертая запись. Хронология и арифметика такова: 6 сентября до некоего бенефиса остается 8 единиц, и кого-то призывают одуматься. 2 октября единиц остается 7. 1 ноября почему-то всего 5. Наконец, сегодня 11 ноября единиц уже только четыре, и неведомый автор велит готовиться. В этой чехарде цифр на первый взгляд произвольно, и Фандорин чувствовал систему. А коли так, я искренне соболезную вашему горю, сказал он вслух, потому что Элиза явно ждала от него каких-то слов. Потерять жениха это ужасно. Ужасно потерять себя. Ужасно каждую минуту пребывать в отчаянии и страхе. Она плачет, Почему она зажала рот ладонью? Ярослав Петрович порывисто двинулся к ней, остановился, снова шагнул вперед. Элиза, обернувшись, обхватила его за талию, прижалась лицом, зарыдала. Это нервное, очень понятно. Объятие означает лишь, что она нуждается в опоре, в утешении. Осторожно, очень осторожно он положил ей на плечо руку, другой погладил по волосам. Плакала Элиза долго. И все это время мысли Раста Петровича отказывались возвращаться к загадке единиц. Но когда актриса подняла свое мокрое лицо и взглянула на Фондорина, ему невыносимо захотелось наклониться и осушить губами каждую слезинку. Он отступил назад, как за спасительную соломинку схватился за дедукцию. Изменяющийся остаток единиц означает, что первоначально их было определенное число. В результате вычитания, каким-то образом связанного с течением времени, это число уменьшается. Первый вопрос: что это за число? Сколько единиц было в начале? Я больше не могу, шептала Элиза, я должна вам рассказать. Нет, нет. Она быстро отвернулась, увидела себя в зеркале, ахнула. На кого я похожа? До репетиции пятьдесят минут, вы не должны меня видеть такой. Пожалуйста, подождите снаружи, я приведу себя в порядок и выйду к вам. Однако рыдания не прекратились. Стоя в коридоре, Фандорин слышал, как она всхлипывает, что-то бормочет. Наконец, Элиза вышла, напудренная, заново причесанная. У меня нервный срыв, сказала она, пытаясь улыбаться. Кажется, сегодня на репетиции я буду великолепна, если только не впаду в истерику. Позвольте мне опереться на вашу руку, это придаст мне сил.